«Ветер крепчает». Для кого этот мультфильм? Более взрослый и менее фантастичный, чем другие работы Хаяо Миядзаки для студии «Гибли», этот мультфильм адресован самой широкой публике. Даже тот, кто совсем не интересуется авиацией, не заскучает за два часа просмотра. Премьера в Японии состоялась 20 июля 2013 года. Премьера в России состоялась 20 февраля 2014 года. Продолжительность составила 126 минут. Студия гибли. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Сценарий по мотивам манги «Хаяо Миядзаки» и роману «Тацуо Хори». Художником был Йодзи Такасига. Дизайн персонажей сделал Китаро Косака. Композитором был Дзё Хисаиси. Последний полнометражный мультфильм «Хаяо Миядзаки» на данный момент – «Ветер крепчает» – самая личная работа режиссера. Из-за этого многие зрители были сбиты с толку после выхода картины на экраны. «Ветер крепчает» был представлен публике как последний полнометражный мультфильм аниматора перед завершением карьеры. Может быть, именно поэтому он вышел таким личным и не похожим на остальные работы студии. На бумаге история выглядит просто. «Ветер крепчает» рассказывает об авиаконструкторе Дзиро Хурикосе начиная с детства и заканчивая созданием его самого известного проекта – бомбардировщика Mitsubishi A6M 0 Особое место уделяется отношениям с Наоко Сатоми, девушкой, страдающей от туберкулеза. На практике повествование в мультфильме бессвязно и резко отличается от других произведений Хаяо Миядзаки. Продюсер «Ветер крепчает» Тосио Судзуки попросил аниматора отказаться от фантастики. Миядзаки поймал его на слове. Вместо привычного переплетения обыденности с фантастикой, он чередует отрывки из жизни Дзиро с его снами. Так, один из центральных персонажей мультфильма, Джованни Капрони, кумир главного героя, появляется только в его сновидениях, выступая в роли сознания юноши, ставшего авиаконструктором. История начинается в 1918 году и заканчивается эпизодом, происходящим сразу после окончания Второй мировой войны. Эпохи в мультфильме перемешиваются, годы проходят без привязки к реальным событиям. В одном кадре персонаж выходит из комнаты, а в следующем может пройти уже несколько лет. Вот почему зрителю стоит быть очень внимательным. К тому же, если первая часть мультфильма кажется интересной благодаря теме авиации и погоне зиру за мечтой», вторая часть сосредотачивается на любовной линии и романе героя с Наоко Сатоми. Возникает ощущение, что мы смотрим уже другую картину, параллельно первой. «Ветер крепчает» затрагивает очень личные для меня Миядзаки темы. Туберкулез матери, проявляющийся также в моем соседе Тотора, роль отца во времена Второй мировой войны, его авиационная компания обогатилась за счет трагедии, увлечение самолетами, перемешанное с мощнейшим пацифизмом. В документальном фильме «Царство грез и вышедшем в 2013 году, Хаяо Миядзаки рассказывает о трудностях, которые испытывал, рисуя истребитель Зиру из-за этих внутренних противоречий. Картина затрагивает и очень болезненные для японцев темы. В мультфильме «Могила светлячков», рассказывающем о том же периоде, показаны ужасы войны глазами мирных жителей. В «Ветер крепчает», Режиссер, наоборот, изображает, как население извлекает выгоду из трагедии, осуждая тем самым милитаризм Японской империи. Эта тема выражена в картине двумя важными эпизодами. Один, когда Хон Цзё, лучший друг главного героя, напоминает Зиро о реальном экономическом положении дел в той области, которой они увлечены. Второй – встреча с немцем Касторпом в гостинице, в которой останавливается Зиро. Он наделен чертами и голосом Стива Альперта, старшего исполнительного директора студии Гибли и ее единственного сотрудника-иностранца. В этой сцене Касторб безжалостно перечисляет все будущие преступления Японской империи – вторжение в Китай, создание марионеточного государства Манчжоу-го, выход из Лиги Наций. Все это старались поспешно забыть. Упертость заставляет Зиро поставить любовь к авиации выше собственных чувств а его эгоистическое желание во что бы то ни стало жить с наока приводит к тому, что он забирает девушку из санатория, где она проходила лечение, и тем самым сокращает ей жизнь. «Ветер крепчает» обидел сразу и японских националистов, согласных с политикой бывшего премьер-министра Синзо Абе, и пацифистов, упрекнувших Миядзаки в отсутствии четкой позиции у главного героя и в прославлении военной индустрии. Но не это ли противоречивость была настоящим посланием мультфильма? Самолет это прекрасная мечта, а конструктор – тот, кто эту мечту воплощает», говорит Капрони в начале аниме. В конце же мы слышим самолет это прекрасная мечта, ждущая, когда ее проглотит небо». Говорит он это, конечно, о том, как изобретения могут использоваться одновременно и в мирных, и в военных целях. Но можно также увидеть в этом – аллюзию на мультипликационную карьеру Хаяо Миядзаки и под таким двойственным углом посмотреть на содержание его работ. К истокам. Книга. Название «Ветер крепчает» отсылает к последней строфе кладбища у моря» Поля Валери, которое очень любит Миядзаки. В то же время это название манги-аниматора, выходившей с апреля 2009 по январь 2010 в Model Graphics. Кроме того, Это название автобиографического романа «Тацио Хори», вышедшего в Японии в 1937 году. Связь между аниме, романом и мангой, сосредоточенной на авиации, но в которой Тацио Хори становится одним из второстепенных героев, а Дзиро Хорикоси, говорящим поросенком, незначительно. Тем не менее, книга легла в основу любовной линии Дзиро Хорикоси и его «Встречи с наукой. Имя возлюбленной взято из другого произведения Тацио Хори. Болезнь на око, как и почти все детали личной жизни конструктора – выдумка. В отличие от Зиро, Тацуо Хори до самой смерти навещает свою возлюбленную Сецуко в санатории возле Нагано, куда ее отправляют из-за туберкулеза. Короткая повесть на сто с лишним страниц «Ветер крепчает» начинается со встречи тацуо и Сэцуко летом в маленькой деревне, Затеряны в японских горах. Их общение продолжается на фоне развития болезни девушки сначала в Токио, а затем в санатории. Повесть заканчивается возвращением Тацуо в заснеженную деревню, в которой они встретились спустя год после смерти Сецуко. Это автобиографичное произведение отражает мысли и чувства Тацуо к невесте, ее болезни и их опыту совместного одиночества. Горестно-сладкая книга уделяет особое внимание бытовым деталям – звуку падающего на крышу каштана, сезонным изменениям природы и меняющимся взглядом Тацуо и Сецуко. О самой болезни мы практически ничего не узнаем. Пара приступов кашля, рентген с комментарием врача и несколько эпизодов с лихорадкой. Писатель как будто не хочет вспоминать о недуге Сецука. Для него более важно изобразить тихое счастье, который он познал во время вынужденного затворничества с любимой. Поэтичная и наполненная отсылками к европейской литературе, Та Цо хори переводил Гийома Аполинера и Жана както Эта книга в простой манере рассказывает о времени скорби и заканчивается нотой, в которой звучит надежда.